Частица 81. В досье, составленном на Эйнштейна Федеральном бюро расследований, 1400 страниц. ФБР неустанно следило за профессором Эйнштейном, и сотрудники бюро не слишком заботились о деликатности. Они перехватывали личные письма, прослушивали телефонные разговоры и даже нарушали неприкосновенность частной собственности. Подслушанные рассказы и анекдоты об Эйнштейне тоже записывались, и эти записи, на удивление, часто походят на сплетни и кляузы. Вот типичный пример доноса. Эйнштейна называют личным курьером вождей коммунистической партии. Его задача – устно передавать важные сообщения от руководства другим агентам, проживающим в разных местах Соединенных Штатов. Эти сообщения слишком значимы, чтобы доверять их почте, телефону и телеграфу, и именно поэтому Эйнштейн, надежный коммунист, был выбран личным курьером верхушки коммунистической партии. Согласно другому отчету, Ганса Альберта держит заложником в Советском Союзе, и тем самым вынуждают Эйнштейна работать на коммунистов. Позже, когда выяснилось, что Ганс Альберт, вопреки предположениям ФБР, находится в Соединенных Штатах и даже преподает в Калифорнийском университете в Беркли, эти сведения пришлось признать ложными. Агенты ФБР пользовались самыми разными источниками, чтобы добыть информацию об Эйнштейне. В досье удивительно мало его собственных политических публикаций, Зато есть, например, отчет, написанный агентом ФБР по материалам газетной статьи. Эйнштейн принадлежал к числу известных немцев, которые перед приходом Гитлера к власти использовали свое влияние и авторитет для помощи немецким коммунистам. В 1947 году Эйнштейн открыто заявил, что из всех французских партий только коммунистическая, с ее жесткой структурой и четкой программой, является настоящей политической силой. В мае 1948 года он вместе с десятью бывшими нацистскими экспертами в области изучения мозга обсуждал новейшее секретное оружие, способное уничтожать города с помощью смертоносных световых лучей, направленных с самолетов. Вопрос о смертоносных лучах был в итоге закрыт после того, как армейское разведывательное управление уведомило ФБР, что эта информация не соответствует действительности. Иногда в ФБР писали доносы рядовые американские граждане, которые делились собранной информацией, наблюдениями или же просто подозрениями. Так в досье Эйнштейна появилась вот эта открытка с незамысловатой подписью «Американец». «Находимся ли мы в безопасности и насколько надежно защищены сведения о нашей атомной программе, если ее разработку доверили таким людям, как Эйнштейн? За ним нужен глаз да глаз. Постскриптум». Летающие тарелки — это лишь первые опыты русских. Позже они запустят диски в тысячу раз больших размеров.